Болото все не кончалось. Дождь припустил еще сильнее, под его каплями шуршали стебли травы, мешая определить, где же река. Теперь след дымного столба едва угадывался в темно-сером небе, готовый совсем исчезнуть. Отдышавшись, Бобрик снова взял верное направление, но в высоких камышах быстро потерял след дыма и через пять минут вернулся к березке с обломанными ветками. У этого деревца он уже останавливался и отдыхал. Какая-то неведомая сила кружила его по болоту, заставляя возвращаться в те места, где он уже был. Рыбников рассказывал, что в прежние времена тут стояли деревья. Затем лес, якобы пораженный жучком, вырубили и появилось болото, которое год от года расширяется, забирает новые куски суши. Поэтому ноги цепляются за корни деревьев, а на пути вырастают высокие пни. Дважды бобрик провалился в глубокие промоины между дернинами, уходил в черную гнилую воду с головой и думал, что уже не выберется живым, из этой ловушки, но, цепляясь руками за стебли камыша, все же вылезал на поверхность, отдыхал минуту и осторожно шагал дальше. Теперь сухих мест не попадалось. Торф, размокнув под дождем, сделался рыхлым, похожим на губку, пропитанную черной водой. Дым развеял по небу холодный северный ветер. Бобрик выскочил на тропинку неожиданно. Просто, раздвинув камыши руками, шагнул на твердую почву. Впереди поднимался невысокий склон, за которым начинался лес. Дом лесника направо. Перед тем, как двинуть в путь, Бобрик оглядел себя. Он выглядел страшнее черта. Промокшие насквозь рубаха и штаны сделались бурыми от торфяной жижи. На лице грязь, на ушах висят стебли прелой травы. тфу черт, господи!» Бобрик потер стекло часов ладонью. Выходит, отблуждал по болоту какие-то жалкие четверть часа или чуть дольше. Наглотался гнилой воды, едва не утонул. Кажется, целая вечность прошла. Услышав мужские голоса, он замер на месте. Голоса сделались ближе. Он ясно слышал свое имя, несколько ругательств и слово «лесник». И голоса вроде бы знакомые. Только не сразу вспомнишь, чьи. Если бы не дождь, Бобрик разобрал каждую фразу, каждое слово. В следующее мгновение лязгнул затвор. Этот звук ни с чем не спутаешь. Одно из двух. Это автомат или карабин. Какая-то сила толкнула Бобрика в грудь, заставив отступить назад, скрыться в камышовых зарослях. Ошибки быть не может. Эти мужики пришли по его душу и направляются к старошке, где скучает Ленка. Но как нашли его? Как пробили? Времени на долгие раздумья уже не оставалось. Бобрик бросился вперед по камышам в обратном направлении. Те мужики, кажется, никуда не спешат, хоть и топают по сухому месту. Он должен оказаться на месте раньше. Бобрик бежал вдоль тропинки, стараясь не сбиться с курса, не потерять из виду прибрежный склон. Даже не бежал, летел над кислой торфяной почвой. Мысли, одна страшнее другой, гнали его вперед. Вспомнилось, что вчера Рыбников пришел в избушку с ружьем, а когда собрался обратно, сказал, что оставит двустволку и патроны с картечью Бобрик спросил, какого калибра ружье и чем снаряжены патроны. «Шестнадцатый калибр — это не то!» — отказался Бобрик. «И патроны с крупной дробью годятся на лесного зверя, не на уток!» Черт его дернул за язык. «Лады, завтра подходящее ружьецо принесу, и патроны закатаю мелкой дробью!» — легко согласился Рыбников. «Может, утку подстрелишь?» «Ружье не взял, ружье не взял!» — стучало в голове. «Теперь чем отбиваться?» перочинным ножичком или березовым прутиком. Ноги налились свинцовой тяжестью. Бобрик, чувствуя, что задыхается, сбавил темп, остановился возле гнутой ольхи. Ухватился за столб, чтобы не упасть от усталости и боли в ногах. От напряжения из носа пошла кровь. Бобрик растер ее ладонью по грязному лицу, отлепившись от осины, шагнул вперед и остановился. Прямо перед ним стоял мужик, В брезентовой куртке и высоких болотных сапогах, на ремне патронтаж и охотничья сумка. В левой руке ружье 12 калибра с вертикально спаренными стволами. Капюшон сполз с головы, дождевые капли падали на коротко стриженную голову охотника. Но он не обращал на это неудобство никакого внимания. Выпучив глаза, пялился на незнакомца. Охотник видел грязного с ног до головы оборванца, на ушах которого висела гнилая трава, по чумазой физиономии размазана кровь. Морда перекошена от напряжения, будто сведена судорогой. Глаза блестят, как фары дальнего света. Из полуоткрытого рта капает слюна. Отвисшая челюсть дрожит. Судя по виду, полный псих или отморозок. Или того хуже. Беглый убийца, маньяк, уже загубивший не одну человеческую душу. Похож на выходца с того света. Даже не поймешь, сколько лет этому ублюдку. Может, семнадцать, а может, все семьдесят. Охотник, не зная, что предпринять в этой критической, дикой ситуации, отступил назад, чувствуя, что ноги онемели от страха, сделались ватными а в пятках появился странный зуд. Бобрик, словно обрадованный неожиданной встречей, шагнул к мужику, растопырил пальцы и выставил руки вперед. «Дай мне свое ружье!» Бобрик говорил хриплым шепотом, будто на шею ему накинули удавку и крепко стянули ее концы. «За мной гонятся бандиты! Дай мне ружье!» «Еще чего! Выкуси!» Мужчина сделал еще один шаг назад, Положил палец на спусковые крючки, хотел поднять ствол, чтобы взять эту падаль на мушку, отпугнуть или пристрелить, но не успел выполнить задуманное. Бобрик, словно угадав чужие мысли, рванулся вперед, мертвой хваткой вцепился в ствол и цевьё, дёрнул оружие на себя. «Дай ружьё, гнида, тебе говорят!» — прошептал он. «Дай сюда!» «Пошёл хрен прошипел в ответ охотник, потянув ружье к себе. «Отпусти, собака драная, убью!» «Дай сюда, гад, за мной гонится!» «Плевать!» Сверкнув глазами, охотник плюнул цель в лицо Бобрика. Плевок повис на плече. «Сука, уйди по-хорошему!» «Отдай пушку, сволочь, перхоть!» Силы, покинувшие Бобрика минуту назад, вернулись. Он так дернул ружье, что едва не вырвал его из рук противника. Охотник оказался не самым хлипким мужиком, к тому же он быстро очухался от первого испуга. Поднатужившись, он потянул ружье на себя. Пальцы, лежавшие на спусковых крючках, согнулись. Ружье жахнуло сразу из двух стволов. Мелкая дробь срезала стебли камыша. Бобрик от неожиданности ослабил хватку, но уже в следующую секунду Налетел на противника грудью, подставив подножку, сбил его с ног, повалив в болотную жижу. «Помогите — Помогите! — заорал мужик во всю глотку. — Люди, помо... Бобрик, схватив охотника за жилистую глотку, сжал пальцы. Зачерпнув пригоршню жидкой грязи, вывалил ее в открытый рот мужика и залепил рот ладонью. — Нравится, сука! — прошипел Бобрик. — Жри! Драка в партере продолжалась несколько коротких секунд. Охотник совершил главный промах. Вместо того, чтобы отпустить бесполезное ружье и отмахнуться от противника кулаком, он еще сильнее сжал стволы и шейку приклада, позволив бобрику сесть себе на грудь, сдавить ее бедрами. Три коротких замаха, три прицельных и мощных удара по лицу, и все кончено. Мужик языком истинный, Выпихивая изо рта грязь, лежал в черной жиже. Он закрыл глаза и, широко раздувая ноздри, дышал носом, будто видел кошмарный сон, но не мог проснуться. Бобрик снял с охотника бинокль и повесил себе на грудь. Подумал секунду и бросил бинокль в воду. Лишняя тяжесть. Сшитый из мягкой юфты и непромокаемой ткани большой ягодтаж с бахромой и множеством карманов оказался пустым. Если не считать плоской фляжки с коньяком, нескольких бутербродов, завернутых в вощеную бумагу, ножа с деревянной рукояткой и коротким клинком, и еще кое-каких никчемных сейчас мелочей. Бобрик, сделав из фляжки добрый глоток коньяка, отбросил яктаж подальше в сторону. Расстегнул ремень охотника, нацепил его на себя, плотно застегнул. Проверил два двухрядных патронтажа, сшитых из свиной кожи. В правом – патроны с мелкой дробью, в левом, судя по маркировке на гильзах, дробь средняя и крупная. Шесть крайних патронов снаряжены картечью. Это хорошо. Шесть патронов – это лучше, чем ничего. Гораздо лучше. Бобрик загнал патроны в патронник, тыльной стороной ладони взвел курки, положил ружье на смятые камыши. Еще куртяга. Ее тоже не мешает забрать. Бобрик тяжело засопел, переворачивая охотника со спины на бок и выдергивая его руки из рукавов брезентовой куртки. Вот теперь все нормально. Он натянул на голову капюшон, засучил рукава. Подняв ружье, ткнул стволом в горло охотника, уже открывшего глаза. «Слышь ты, скотина!» — сказал Бобрик. Лежи тут еще полчаса и нечирикой если пикнешь или вздумаешь свалить раньше хоть на минуту пощады не жди догоню и кончу башку отстрелю на хрен понял меня гад охотник молча кивнул головой.